42. Агент концерна Йокер Талан. Поиск целеполагания. Вот ждешь же этих собачек, ждешь. Ведь топаешь же сдаваться, а их все нет и нет. Невольно, разумеется, где-то там внутри подумываешь, а хоть бы и вообще не было. Но понятно, что бред. Ситуацию надо разрешать. Воля командует разумом, а разум ищет способы решения проблем. Так что все равно, значит, ждешь-пождешь. И тут трым-пым-пым. Господи, мировой свет. Вот же они, тут как тут. Песики. Четыре штуки. Берем себя в руки, концентрируем мысли в кулак. Кто тут у них главный-приглавный из четырех? Тот, что выше и упит, они надо полагать. Сосредотачиваем внимание на нем родимом. Вот, здравствуйте, господа голованы. Очень рад. «А я вот как раз к вам. Смотрите, я и не вооружен нисколечко, видите? Ничего с собой из оружия не брал. Какой смысл? Я человек мирный, но я вам очень и очень пригожу... Да не, не надо меня нюхать. Ну, если надо, тогда, конечно. Ой, извиняюсь, я не хотел. Само как-то, само полилось. Не сдержался я. Ну да, ну да, посмейтесь, если требуется». Чего такого, я не против вообще. Нюхайте что ж теперь. Так вот, я хочу к вашему главному. Ну, самому. Или пусть не самому, но тоже, чтобы вожак. Вот, я очень ценен. Я многое для вас сделаю. Готов даже сейчас, против тех людишек, что остались в лагере. Могу от качалки провод украсть. Или еще что. Пусть ваш старший скажет что, а я уж все сделаю. Ой, не, не надо кусать. Вы кушать хотите? Ну так я же не дурак, так ведь? Я с собой консервы захватил. Да, и открывалку даже. У вас же нет открывалки, правильно? Вот, вот они, консервы, в сумке моей. Можно я руки-то опущу? Кусать пальцы не будете? Я вам рыбные консервы открою. Ставрида, объедение, ребята. Сам бы ел, но все для вас. Да не, не надо эту сумку рвать. Я ее и сам открою. «А, ну, как хотите, в общем. Вдруг так и удобнее. Если бы у меня были такие зубы, я бы тоже так сумки открывал. Но вот для банок открывалка там есть, точно говорю. А, что вы сказали? Зачем я пришел? Так я ж говорю, я пришел с миром, хочу сотрудничать, хочу вам помогать справляться с людьми. Они опасны, вы не думайте. Это тут их мало просто, а вообще пруд пруди». Там думать надо будет, знать, где и что, как. У них там артиллерия всякая, даже бомбовозы. Но я вас научу. Будем с вами допрашивать. Узнаем, где аэродромы. Все обезвредим всех гадов. Загодя придем и. Ай, больно же, ай, да консервы же лучше. Руки, руки брось, пальцы. Ай, как больно. А-а-а.